Декорации, в которых разворачивалась эта сцена, вполне соответствовали ее скромной поэзии. Причал в Гатари на поверку оказался всего-навсего зацементированным склоном, где стояли на приколе несколько разноцветных лодок. Погода успела испортиться. Небо заволокло тучами, сквозь которые упорно пытались пробиться слабые солнечные лучи, озаряя землю тусклым, словно пропущенным через толстое стекло светом как будто и люди, и пейзаж находились на дне бутылки, заняв место миниатюрного кораблика. — Прям не знаю, как вас благодарить, — поворачиваясь к матесу, сказала Сильви. Он молча поклонился. Сильви махнула в сторону деревянного настила, протянувшегося вдоль нависавшей над морем скалы. — Давайте пройдемся. Фрер послушно двинулся за ней. Сальные волосы, бесформенный свитер, вытянутые спортивные штаны, стоптанные кроссовки. После всего, что жизнь сотворилась с этой женщиной, выжили только ее глаза. Живые и блестящие, словно два камешка, отполированные дождем. Она обошла лежащей на берегу лодки и направилась к мостику. Патрик уже шагал к лодке, покачивавшейся на волнах в нескольких метрах от пирса. По всей видимости, это и была его знаменитая посудина, послужившая причиной случившегося с ним срыва. На корме горделиво сверкала надпись с жёлтыми буквами «Юпитер». Фрер нагнал Сильви, цепляясь за бортик ходуном ходящего на стила. Она стояла, ни разу не покачнувшись, и одной рукой сворачивала сигарету. «Вы можете объяснить мне, что произошло?» Фрер рассказал ей всю историю. Вокзал Сен-Жан. Психотическое бегство Патрика. Его подсознательное желание стать кем-то другим. Случайная встреча с медсестрой из Гетари. О следах крови на разводном ключе и телефонном справочнике, равно как и о трупе, обнаруженном на вокзале Сен-Жан, он предпочел не распространяться. Пусть с этим разбирается она из шатле которая, конечно же, не замедлит сюда явиться. Сильви слушала его, не перебивая. В пальцах у неё, откуда ни возьмись, возникла большая тяжёлая зажигалка. Она закурила самокрутку. «Прямо не верится!» После паузы хрипло выдавила она. «В последние дни, перед исчезновением, в его поведении не было ничего странного».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 В течение года бывает несколько рыбацких сезонов, верно? Я про самый важный, октябрьский, когда идёт белый тунец. Ну а заработали мы только-только на жизнь, и чтобы расплатиться с ребятами, которые нам помогали. А на кредит ничего не осталось. А каким образом вам удалось получить кредит в банке? Они ведь, наверное, потребовали первый взнос. Взнос я заплатила. Фрер не смог скрыть удивление, и Сильвия улыбнулась. «Может, по мне и не скажешь, но у меня имеется кое-какая собственность. Вернее сказать, имелось. Домишко в Бидаре. Мы его продали и вложили деньги в лодку. Только не заладилось у нас. Поставщикам задолжали, проценты банку выплачивали. Вам не понять». В глазах Сильви Матьёс принадлежал к классу миллиардеров. Он на неё не обиделся. Его переполняли эмоции, мешавшие связано мыслить. Волны били в берег, поднимая тучи брызг, серебрившихся на солнце. На губах Матьёс ощущал привкус соли, в глазах плясали солнечные зайчики. Женщина обернулась через плечо посмотреть, чем занят Патрик.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 Они подрались. Папаша пьяный был, на ногах не стоял, и упал в чан с кислотой. Они в нем ржавые железяки держали. Патрик его вытащил, но старикан уже дал дуба. Патрику тогда всего пятнадцать лет было. Лично я считаю, что это был просто несчастный случай. А дело расследовали? Без понятия. Во всяком случае, Патрика не посадили. Это легко проверить. Догадка Матеоса находила своё подтверждение. Тяжёлое детство. Семейная трагедия, оставившая трещину в подсознании подростка. И эта дыра всё ширилась и ширилась, пока полностью не поглотила его личность. А что с ним потом стало? Он не ушёл из дома? «Он в Легион завербовался». «В иностранный Легион?» «Он считал себя виновным в смерти отца».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 «Нет, никогда». «Вам что-нибудь говорит имя Тибодье?» «Ничего». «А имя Элену Фер? «Это ещё кто такая?» Фрер улыбнулся, давая собеседнице понять, что с этой стороны ей ничто не грозит. Женщина снова вытащила кисет с табаком и лист папиросной бумаги. Несмотря на расстроенный вид, она в несколько секунд ловко свернула новую сигарету.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 Даже с такого расстояния было видно, что на его лице замерло выражение безмятежного счастья. «Мне придется еще раз приехать, поговорить с Патриком», — предупредил Фрер. «Нет», — отрезала Сильви, швыряя в море окурок. «Оставьте его в покое. Вы много для него сделали, спасибо вам большое. Но теперь я сама им займусь. Я, может, не такая ученая, как вы, зато я знаю Патрика».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 Женщина промолчала. Фрер пожал ей руку и сделал прощальный жест в сторону Патрика, который радостно замахал ему в ответ. «Завтра я вам позвоню, ладно?» Она снова промолчала. Или её слова отнесло ветру? Фрер медленно поднялся по цементному спуску. Добравшись до своей машины, он ещё раз обернулся. Сильви, качающейся походкой, уже спешила к своему возлюбленному.